За 4 доллара в неделю. Пока что, подумал он, можно будет остановиться на этом. В гостинице стоило бы дороже. Хозяйка, неимоверно унылая особо в черном затрёпанном платье, показалась ему каким-то безликим существом, вид которого вызывал одну мысль. Какое должно быть печальное занятие держать постояльцев. Да и комната была такая же,